оббиты с трудом взобрались на последнюю ступеньку чувствуя как головы кружится от усталости темный коридор впереди продолжал подниматься хотя не так круто ступенек больше не было однако горлу не дал им особенно рассиживаться есть еще одна лестница сказал он очень длинная отдохнем когда дойдем до верха не здесь сэмахнул как ты говоришь еще длиннее этой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 но вы отдохнете перед тем, как войти, а когда выйдете, то будете у вершины, очень близко, если пройти, да. Фродов вздрогнул. Пот заливал глаза, а из темного прохода тянуло ледяным ветерком, долетавшим сюда словно с каких-то невидимых снежных вершин. «Ну, пойдемте», — сказал он, вставая. «Нечего нам сидеть здесь». Коридор был и вправду очень длинным.